Благодарности. Алиса Дэханы — имя вымышленное. Она стала всего лишь зеркалом, самостоятельным литературным двойником, которому удалось проложить себе путь в это повествование. Иными словами, вся эта история — чистый вымысел. Ибо если в мире Алисы действительно существовали, Мирабель, и Николя и Берди со всеми другими персонажами дело обстоит совершенно иначе. В частности, доктор Лю Грэхэм имеет очень мало общего с доктором Бернаром Гриманом, которого я хотел бы горячо поблагодарить за его терпеливые, ясные, поучительные объяснения, касающиеся психического расстройства Алисы. Это увлеченный человек, преданный своему делу и своим больным, и недели, проведенные в его обществе, произвели на меня сильнейшее впечатление. Я благодарен также и доктору Кристофу Дебьену, который согласился руководить моей работой и посвятил мне много времени как в отделении неотложной психиатрической помощи, так и в своем кабинете в клинике «Фонтан». Спасибо гениальному психиатру Максиму Брубовскому, давшему мне бесценные советы, и доктору Каролине Бонфис, заведующей отделением неотложной травматологии за оказанный мне доброжелательный прием. Я благодарен добровольным сотрудникам Ассоциации помощи беженцам, с которыми мне повезло встречаться, за их неоценимую помощь и добрые сердца. Они узнают себя на страницах этого романа. Я хотел бы еще раз поблагодарить издательство «Ле Пассаж» за постоянную поддержку. И, конечно, я невероятно благодарен Алисе. Наши встречи навсегда останутся в моей памяти. Информацию, касающуюся диссоциативного расстройства личности и полученную в основном из американских источников, можно охарактеризовать одновременно как обильную и редкую, точную и неопределенную. При работе над романом я черпал помощь в нескольких источниках, в частности, в Journal of Abnormal Psychology, и «American Journal of Psychiatry». Кроме того, я хотел бы упомянуть прекрасный биографический роман Флора Ретта Шрейбер об исключительном случае женщины с шестнадцатью личностями сибил Дорсет, а также учебник по психопатологии Марка Дюрана и Дэвида Барлоу. Я посоветовал бы ознакомиться с ним всем тем, кто хотел бы получить простое и ясное толкование этих проблем. В заключение моего удивительного опыта приглашаю вас в блог Алисы. http.alis.dehane.panelblog.com И не забывайте, что история не заканчивается даже после того, как вы перевернете последнюю страницу романа. Конец книги. Ноябрь 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина ересанова